Глава 9 Очередная случайность. Вновь с Лаурой мы встретились в коридоре возле самых дверей ресторана, когда судно ушло в очередной прыжок. Чем это наш ночной разговор так обеспокоил тетку, что она два дня таскала меня на обследование? Настороженно озираясь по сторонам, проторохтела девушка и пристроилась к нам с Лиеном. Да кто его знает, что иногда заводится в головах у старших родственников? Пожалуй, я плечами. Где твое сопровождение? «Парни дежурят в концах коридора», — махнула рукой Лаура, чтобы сообщить в случае неожиданного появления Викары. «Она настоятельно рекомендовала держаться от тебя подальше, но ты ведь обещала научить фокусу с огоньками». Попутчица с такой надеждой смотрела мне в глаза, что отказать было невозможно. «Ну что с тобой поделать?» — вздохнула я, переглянувшись с Лиеном. «Пошли ко мне в каюту. В спортивном зале слишком много посторонних глаз, а ночью удрать от опекунша тебе вряд ли удастся». «Только предупреди своё прикрытие, что мы исчезнем на пару часов». «Уже». Через мгновение довольно кивнула девушка. «Нам срочно захотелось посмотреть виртуальный фильм». «Эльен, перекуси сам и закажи еду в номер. У нас намечается вечеринка», — вслух произнесла я, посмотрев на мужа. «Синта, надо выполнять обещания. К сожалению, к внешнему гипнозу псиона невосприимчивы. Придется задействовать иглы и контролировать тренировку, иначе девушка половину корабля разнесет, пока научится управлять энергетическими шарами. Лиен. Судя по эмоциям, та ожидала этого шага со стороны Лауры. Синта. Другого способа превратить ее в союзницу, кроме показанного пряника, не придумала. Лиен. Встречай гостей более доброжелательно, и сложности возникать не будут. Даже мой отказ от связи с родом девушки прошел вполне корректно а все дело в уважительном отношении к собеседникам. Ладно, ладно, не злись. Затыкаюсь и иду подкрепляться сам. Надеюсь, по три порции на нос вам хватит? Синта, припью на тренировке. Закажи на всякий случай по четырем. Сам знаешь, что бывает после первой сеанса иглотерапии. Пришлось разделиться. Лиен последовал в ресторан, а мы с девушкой вернулись в каюту. Хотя и с удивлением но гостья молча выполняла мои команды. В сеансу предшествовали раздевание и водные процедуры в душе. Пока я украшала себя и ученицу многочисленными иголками, Лаура даже не пискнула, хотя некоторые уколы были весьма болезненными. Девушка видела, что металлических украшений у меня на теле не меньше. Конечно, я использовала неполную процедуру контроля разума, иначе бы мы в пару часов не уложились. Мне было достаточно наблюдать за сознанием ученицы, и вовремя разрушать неправильные конструкции энергетических модулей управления биополем. В конце отведенного на обучение времени на ладони девушки катался безобидный огненный шарик. За тренировку мы потеряли килограмма по три веса, так что появление Льена в сопровождении роботов-доставщиков оказалось весьма кстати. К моменту окончания процедур я мысленно сообщила ему о нашей готовности пополнить запасы потраченной энергии Поэтому никакого потрясения от созерцания двух голых прелестниц он не испытал. Мы уже ждали его обмытые, одетые и чертовски голодные. Проведенный сеанс требовал незамедлительного восстановления энергетического запаса. «Это поэтому вы так обжирались в прошлый раз?» Наконец, окончательно придя в себя и выглянув из-за груды тарелок на столе, поинтересовалась Лаура. Лиен только улыбнулся и кивнул в ответ. странная методика обучения», — задумалась девушка необычное но действенное Одни иголки чего стоят?» «Ни о чём подобном никогда не слышала. Надеюсь, у вас ещё найдётся время показать что-нибудь ещё?» «А ты попробуй применить изученное состояние не только для контроля энергии, а просто для обучения. Будешь приятно удивлена», — ухмыльнулась я. «А теперь иди, а то твоя охрана уже мнётся в коридоре». «Ты необычная», — обернулась на выходе девушка и осторожно затворила за собой дверь что и ей открыло возможности. Посмотрел на меня Лиен, кивнув в сторону выхода. «Нет», — покачала я головой. «Ей пока нельзя. Пусть научится контролировать внутренние силы. Оболочка биополя слишком прочная. Внешняя энергия будет бороться с внутренней, и скоро появится проблема со здоровьем. Научила лишь управляться с странцевым состоянием. Пока этого достаточно». «Я так понимаю, сегодня у нас тренировки не будет», — вопросительно посмотрел на меня Лиен. «Неправильно, понимаешь», — усмехнулась я. «Повышенные нагрузки укрепляют организм. Так что вперёд, виртуальный замок!» Мек заждался. В ускоренном времени пришлось трудно, но я выдержала. Количество управляемых жгутов силы увеличилось почти вдвое. Неважно, что провалилось в сон сразу по окончании тренировки. Ещё успела заметить, что накопители энергии у нас оказались заполненными. Сигнал тревоги заверещал как резанный, вырывая нас из объятий морфея. Судно уже вышло из прыжка, но его атаковали сразу три пиратских корабля. Этого не должно было случиться, но вот произошло. Заповедная планета находилась в системе, расположенной в цивилизованной зоне в пределах пары переходов от пограничных пространств. На таком расстоянии от своих баз пираты предпочитали не действовать. Поэтому сектор считался безопасным для путешествий пассажирских и торговых кораблей. Удрать с добычи от полиции, армии и пограничных патрулей практически невозможно. Это надо быть совсем уж отмороженными преступниками, чтобы решиться на такой шаг. Похоже, нападавшие охотились именно за круизным лайнером, который следовал точно по расписанию. Шоана транслировала мне данные с экрана в Центру управления, и я передавала информацию Ильену. Ловушка рассчитана именно на богатеньких путешественников. Кивнул парень в ответ на мой вопросительный взгляд. «У вас пираты так свободно хозяйничают в секторе?» Удивленно приподняла брови. «Ну, раз в полсотни лет находятся такие идиоты», задумчиво протянул Лиен, продолжая оценивать ситуацию. «Кто-то хорошо рассчитал операцию. Посмотри. Корабли егерей прижаты двумя соперниками карбитальной станции. Системных машин у нападающих больше». На наше гражданское судно, достаточное одной пиратской калоши. Четыре истребителя прикрытия и слабо вооружённые боты не смогут предотвратить высадку десанта. Да и наш капитан особо рисковать не станет, пойдёт на соглашение о выкупе. А если не сдаваться? Озадаченно наклонив голову на бок, поинтересовалась я. Слишком много гражданских пострадает, проще заплатить. Покачал головой Ильян. Как это обычно происходит? Недовольно проворчала я Что-то не хотелось лишаться кровно нажитых денежек. Алиен задумался. У Егерей есть терминал под пространственной связью, так что военные из ближайших баз уже в пути. Пираты захватят управление судном и прыгнут в нежилую систему, вблизи их десятки. Пока преследователи определят координаты перехода, у нападающих будет время обчистить счета пассажиров. Потом они оставят корабль и гордо удалятся. «И что, никого убивать не станут и вот так бросят судно?» — удивилась я. «Увести лайнер в необжитую зону они все равно не смогут. У него топливо в запасе всего на пару прыжков. Пассажирские суда ходят по маршрутам. Нет смысла таскать за собой кучу лишнего груза», — криво усмехнулся Льен. «Зачем им такой балласт? К тому же у пиратов нет достаточного количества людей, чтобы использовать корабль в виде транспорта». Для переделки в боевой вариант у них не хватит ни сил, ни средств. Это можно сделать только в огромном доке. Проще удалиться в неизвестном направлении с краденными деньгами и на них купить требуемую технику. Хм, а много десант обычно высаживают. Привычным жестом потерла я щеку. «Так-так, вижу, что ты задумала», — догадался Льен. «Мою привычку он уже подметил». «Нет смысла в большом десанте». Если капитан передаст права управления судном-захватчиком, то им нужно контролировать своими силами лишь несколько отсеков — центр управления, двигатели и взлётную палубу. Обходить запертых в своих каютах пассажиров будут небольшие группы. шуана Аватар в ускорении рассчитал вероятные способы наших действий. В одиночку мы тоже справимся, но возможны некоторые потери среди пассажиров. Надо привлечь помощников. Лиан. «Как думаешь, Псиона нам помогут разобраться с десантом, если я нейтрализую пиратские корабли?» э, э «Немного завис, муж». «Ты способна разобраться сразу с тремя судами, не считая остальной мелочи?» «Мелочь во время прыжка будет тоже на кораблях», — усмехнулась я. «План Дракоши нравился мне все больше». «Хм...» «Мои земляки с удовольствием поучаствуют в заварушке». Задумчиво потер подбородок парень. Но даже одна слабая неприятельская посудина не оставит нам шансов в космосе. Как думаешь, парни, что сопровождают Лауру, справятся с пилотированием истребителя?» С азартным огоньком в глазах посмотрел я на Льена. «Должны», — кивнул тот. «Если получат ключи управления». «Отлично!» — довольно потерла я руки. Необходимый элемент мозаики стал на место. Насколько помню, ты тоже способен рулить такой техникой, но выбрал для практики более сложный в пилотировании штурмовик. Поэтому в нужное время ты поведёшь ребят. На всякий случай следует прикрыть судно от глупых действий десанта, когда он начнёт удирать с корабля. Почему нельзя задействовать более опытных псионов? А задача науставился на меня Льен. В отличие от молодёжи, они не согласятся на авантюру. Пожала я плечами и скинула мужу план операции. о боги «С кем мне предстоит жить?» — схватился за голову Лиен, когда разобрался с моим предложением. «Привыкай к гениальной жене!» — с видом заговорщицы похлопал я его по плечу. Шуана. Ситуация развивается в соответствии с предсказаниями Лиена. Капитан договорился с пиратами о сдаче судна. Сюда приближаются боты с десантом. К тому же среди них одна знакомая посуденная. К нам пожаловал Филус собственной персоной. Вряд ли он отдал бы своего разведчика в чужие руки. Синта. А этот тип как к пиратам затесался? Шоана. Вот уж чего не знаю, того не знаю. Вариантов много. Синта. А самый подходящий? Шоана. Договорился с бывшими начальниками. Они оставляют его в живых, но сваливают свою неудачную операцию на пиратов. Для этого ему и надо засветиться в очередной безумной, с точки зрения цивилизованного общества, выходке с захватом круизного лайнера. Ничем другим его участие в этой авантюре обосновать не могу. Слишком осторожный тип, чтобы так открыто подставляться. Синта. Отлично. Пожалуй, я знаю, как отделаться от других наших недоброжелателей. Шуана. В очередной раз подбросить им идею, что за тобой кто-то стоит? Интуиция одобряет такой ход. Свои шаги они будут делать осторожно, пытаясь сначала раскрыть твоих хозяев. Синта. Ага, а у меня будет время, чтобы укрепить позиции. Шуана. Если построишь родовое святилище с алтарем, помощь богини тебе будет обеспечена. Синта. Нет уж, нет уж. Я как-нибудь сама. Боги, они всегда себе на уме. Я предпочитаю свободу действий. Шуана. Рано или поздно это придется сделать. Синта. Лучше отложить этот вариант на неопределённый срок. К тому же, насколько мне известно, должны выполняться некоторые условия по количеству членов рода. Шоана. При активации алтаря нужно присутствие как минимум семи разумных, связанных с родом. Синта. Тогда тем более говорить не о чем. Приступаем к выполнению плана. Центр управления лайнера. Ну что, Фолиус? «Все прошло как по нотам, а ты переживал!» Повернулся Кориус, глава десантного отряда, к назначенному руководителю захвата лайнера. Именно этого внезапно присланного человека сделают главным виновником происшествия. Ничего необычного в этом не было. Точно так же начальство в свое время поступило и с ним. Проштрафился, накосячил по-крупному, теперь отдувайся. Бывший командир элитной группы десанта уже больше семи лет числился среди членов пиратской эскадры. Руководство частенько использует эти корабли в секретных операциях, прикрываясь пиратским флагом. «Филус! Меня надо называть Филус!» Нервно поигрывая желваками, недовольно прошипел в ответ соратник. «Ты еще себя Филом назови, отличная собачья кличка!» поддел собеседника-десантник. Ему доставляло удовольствие насмехаться над чем-то постоянно обиженным штрафником. Подслушать их не мог никто из посторонних. В центре управления находились только специально подготовленные республиканские десантники. «Посмеемся вместе, когда закончим операцию», — угрюмо буркнул в ответ Филус. «Да брось переживать», — довольно толкнул в плечо напарник Кориус. «Капитан передал нам права управления судном. Координаты прыжка загружены с твоей посудины». Мы в тоннеле. За время перехода мои люди обчистят пассажиров до нитки. Корабль работорговцев ждет нас в системе. Разбираться с сопротивлением, если найдутся такие идиоты, они будут уже на месте. Вот это сопротивление меня и беспокоит. Недовольно поморщившись от слов собеседника, продолжал ворчать бывший диверсант. Интуиция у псионов хорошо развита. Предчувствие самого Филуса не давали ему покоя. Едва он увидел на экране локатора пассажирский лайнер, у него даже в глазах потемнело. До того не хотелось сюда лететь. Это неспроста. Чувства обещали сложности с выполнением задания. Чем дольше вся задуманная операция проходила спокойно, тем больше нарастала волна паники в сознании. Десантнику не нравилось настроение соучастника, и он принялся успокаивать. «Здесь не должно быть много уродов, и они наверняка заперты на элитном уровне. Камеры контролируют все коридоры, движение, кроме наших групп, не замечено, всё идёт по плану. К тому же от нас им ничего не грозит, кроме опустошения банковских счетов». Слова напарника Филуса не убедили. Он ни на секунду не отрывался от сигналов с камер наблюдения, выведенных на все экраны командного центра. Напряжение в душе продолжало расти. Что-то должно случиться, но ничего не происходило. Группы десанта поочередно посещали каюты путешественников. Все пассажиры были оповещены бывшим капитаном, что договор с нападавшими заключен, и максимум, что грозит людям, — это опустошение их текущего счета. Хотя и неохотно, но пассажиры расставались с нажитыми деньгами. Скоро Филосу устал наблюдать за процедурой отъема накоплений. Он провел за экранами почти все время прыжка. Кругом наблюдалась тишь да гладь, однако организм республиканца бунтовал. Пот ручейками стекал с лба и непрерывно заливал покрасневшие от напряжения глаза. Своим внешним видом Филус сейчас больше напоминал вампира из фантастических фильмов, чем обычного человека. Лицо осунулось, кожа обтянула напряженные скулы, глаза лихорадочно блестели, а нервные движения головы наводили на мысль, что он немного не в себе. Кориус, развалившись в кресле помощника, время от времени бросал недовольный взгляд на напарника. Подчиненные, присутствующие в помещении центра, вообще предпочитали на начальство не смотреть. «Кто дежурит в двигательном отсеке?» Бросив очередной взгляд на экран, поинтересовался Филус у десантника. «Седьмая группа!» Сверившись с компом, отозвался Кориус. То ли напарник заразил его своей нервозностью, то ли действительно по спине пробежал неприятный холодок. «Есть там наши люди», — продолжил расспросы Филус. «Главный механик», — кивнул десантник. «Спроси у него что-нибудь о том, что знаешь только ты и он», — с лихорадочным напором, глядя на собеседника, приказал Филус. «Симус, надеюсь, теперь-то ты в полном объеме вернешь мне должок?» Бросил в микрофон Кориус. «Да, конечно, сразу после операции», — раздался в ответ уверенный голос. Кровь бросилась в лицо Кориуса. ответ неверный «Это я должен ему деньги!» — прошептал десантник, с недоумением уставившись на республиканца. «Проклятье!» — ударил кулаком по подлокотнику Филус. «Вот оно что! Весь переход нас, как слепых щенят, водят за нос!» «Двигательный отсек захвачен неприятелем!» «Откуда он здесь?» — широко раскрыл глаза Кориус. «Наверняка проклятые мутанты что-то придумали!» — зло выдохнул Филус. «Стягивай группы к центру управления!» «У врага имеется оборудование для подмены видеосигнала в канале. Мы не видим настоящих событий в помещениях». «Но не мог Джаник контролировать все камеры», — удивленно возразил десантник. «К тому же имитировать кучу сигналов жизнеобеспечения со скафандров моих людей просто невозможно. В двигательном отсеке бойцы живы!» Филос покачал головой. Сознание заработало четко и ясно. Он всегда приходил в такое состояние в случае серьезной опасности. С лица исчезла маска нервозности. Как обычно, организм задействовал все резервы. Уже Филус с усмешкой посмотрел на собеседника. «У меня личный комп мощный. Анализ сигналов показывает, что записанный разговор с механиком не соответствует ритму дыхания. Твои люди либо спят, либо находятся без сознания, а картинку и звук нам выдают чужое оборудование. Нас банально надули». Кориус принялся лихорадочно опрашивать боевые группы по резервному каналу десантной станции связи. «Три! Всего три группы из восемнадцати правильно ответили на дополнительные вопросы!» Почти с детской обидой взглянул десантник на каменное лицо напарника. «Кто?» — отрывисто бросил Филус. «Две охраняют взлётную палубу с нашими ботами, одна дежурит перед входом в командный центр», — отчитался Кориус. «Поздравляю, друг!» Без грамма веселья в голосе сделал вывод бывший диверсант. Нас зачистили без всякого шума. К взлетной палубе не подобраться по длинному коридору, как и к центру управления. Только в этих местах установлены мощные турели внутренней обороны, да и наш персонал не покидал эти точки дислокации. Не понял. Что выигрывает враг? С недоумением посмотрел на спокойного собеседника Кориус. При выходе из прыжка они окажутся в окружении трех наших кораблей. «Может, псионы почувствовали, что это не конец операции, им терять нечего?» Задумчиво покачал головой Филус. «Только не люди могли так тихо нейтрализовать подготовленных десантников». «Что будем делать?» Озадаченно почесал затылок Кориус. «Уносить ноги!» — криво усмехнулся Филус. «И желательно заранее договориться с противником. О работорговцах они пока не знают, а штурм взлетной палубы и нашего центра — может привести к потерям среди нападающих. Вряд ли они согласятся на такой размен. Бойцов у неприятеля не может быть много. Возможно, нам просто не повезло нарваться на отдыхающий отряд какого-нибудь спецназа. Только спеццы могли без звука разделаться с пиратами, да и без собственного оборудования они обычно даже на отдыхе не путешествуют. «Эй, есть разговор», — бросил в микрофон Филус, настроившись на общий канал судна. Ну вот, такое развлечение испортил. Удар оказался силен. Довольная физиономия бывшей рабыни с насмешкой, глядящей на республиканца, потрясла Филуса. Ведьма! Едва смог он выдавить застрявший в легких воздух. Присутствие Филуса здорово облегчило мне работу. Шоана уже раз подменяла сигналы и скина его судна. Ничего не мешало в очередной раз проделать эту же операцию. Сначала мы подменили в команде передачи прав управления лайнером идентификатор «Филуса» на мой. Таким образом, полное управление скином транспорта оказалось у меня. Затем, таким же образом, удалось изменить координаты перехода. Остальные корабли пиратов прыгнут совсем в другом направлении. У нас образовалось достаточно времени, чтобы аккуратно нейтрализовать разрозненные группы десантников-неприятеля. Искин судна под контролем Дракоши выдавал на экраны центра управления нужные нам картинки. Сначала я разделалась отрядом, занимающимся грабежом пассажиров нашего элитного отсека. Несмотря на то, что камеры видеонаблюдения показывали, что двери кают, лифтов и отсеков закрыты, это не мешало нам с Лиеном ими пользоваться. Лиен с удовольствием попрактиковался в применении простейших заклинаний разума. Бойцов стандартной группе врага было не больше пяти, Так что наши совместные заклинания отправляли их в сон мгновенно. Таскать чужих боевиков я не собиралась, поэтому сразу позаботилась о помощниках. Шоана посоветовала начать действовать после того, как захватчики очистят счета наших знакомых. В этом случае псионы станут помогать без лишних вопросов. Внушительная доля злости на грабителей обязательно будет мотивировать их действия. Если говорить честно... Такой беспечности от пиратов я не ожидала. Возможно, сказалась эйфория от начала удачной операции или в глазах уже мелькали цифры огромных денег, накапливающихся на счетах захватчиков. Тем более посетить элитные уровни они решили не в первую очередь, а только уверившись, что после объявления капитана никто не собирается оказывать им сопротивление. Порцию заклинания сна десантники получили, когда выходили из каюты Лауры. Вражеские бойцы посыпались на пол. Переступив через тела, мы с Ильеном появились в помещении. «Ага, нас тут не ждали». С довольной улыбкой на лице я наблюдала за удивленными людьми. Огромные глаза и отвисшие челюсти доставляли искреннее наслаждение. Не часто кому-то удавалось настолько удивить псионов. «Наверное, во мне пропадает актриса». В помещении находилась наставница Лауры, Викара и вся тройка молодежи. «А вы мне не верили?» «Первая отмерла девушка, с превосходством взглянув на соседей. Я же говорила, что моя новая знакомая платить не станет. «Синта, ну почему мне не удалось научить парней твоему фокусу? Я всю ночь пыталась». «Их должно быть еще много», — взглянула в нашу сторону Викара, кивнув на лежащие тела. Она тут же повернулась к подопечной и, сделав злую гримасу, добавила. «Ты проигнорировала мое распоряжение. Да и по поводу фокусов я с тобой еще поговорю». Вот чем, оказывается, вы всю ночь занимались, а не подготовкой к экзаменам. Подумаешь, надула губки Лаура. Да если я покажу трюк с шариками членам приемной комиссии, они от зависти сдохнут. Интриганка. Недовольно скривилась родственница девушки и вновь повернулась ко мне. Хочется надеяться, что это ваша выходка не что иное, как результат продуманного плана, а не какая-нибудь неудачная шутка вздорных юнцов, сулящая нам большие неприятности. «Видите ли, госпожа Викара», — серьезно посмотрела я в глаза женщины. «Наставник давно отбил у меня охоту на детские выходки. Можете считать, что я оказалась на этом судне не случайно». «Шуана», — «а ведь не соврала?» «При покровительстве богини судьбы случайностей не бывает». «Синта», — «предпочитаю думать, что действую самостоятельно». «К тому же мег богам не подчинялся». «Шуана», — «благословение богини дорогого стоит даже в зоне хаоса». Викару поразил взгляд молодой гости. Он никак не вязался с ее обликом. Сейчас на женщину смотрел опытный боевик, имеющий за спиной горы мертвых врагов. Интуиция забилась далеко в угол сознания и советовала не нарываться на неприятности. Девушка вполне способна смести любые препятствия со своего пути, будь то человек, псион или что-нибудь другое. Выполняя чей-то приказ, о чем появился намек в предыдущих словах, Она вполне способна даже взорвать судно. «Чем мы можем помочь?» Переходя на деловой тон, спросила Викара. Больше спорить со стоящей напротив девушкой женщина не собиралась. Я внимательно рассматривала собеседницу. Умная и опытная псионка. Хорошо, что обошлось без возражений. Не хотелось с ней грубо действовать, а потом ссориться с родственниками Лауры. Достаточно и того, что семья Льена была с ними не в ладах пока необходимо убирать нейтрализованных пиратов из коридоров, чтобы не нагружать и скин корабля созданием лишних изображений. Врагов здесь не больше двух сотен. Мы с мужем с ними разбираемся, а вы лишаете их оружия и пакуете. Убивать не следует. Опасности они представлять уже не будут. Информация об их нормальном состоянии должна непрерывно поступать командованию. Неприятель ни о чем не должен догадываться. Значит, у вас приоритетный доступ к скину Облегченно вздохнув, сделала вывод Викара. При проведении специальных операций такой прием практиковался. Это окончательно успокоило женщину. Кто-то заранее знал о нападении и предпринял нужные действия. Викара подала знак, и молодежь бросилась затаскивать лежащих в проходе и в коридоре пиратов помещения. «Еще есть псионы на судне?» — поинтересовалась я. В соседней каюте дядя этих заговорщиков кивнула на молчаливых братьев Викара. Других знакомых я не видела. В таких круизах не принято выделяться, поэтому без специального оборудования определить псионов среди обычных людей весьма затруднительно. Каюта сдвоенная, раз вы контролируете эскина, можно открыть проход. Женщина указала на дверь в стене за спиной. Я подала команду, и створки распахнулись. Через несколько секунд в проеме появился человек. Окинув быстрым взглядом живописную картину, выложенных вдоль противоположной стены боевиков, он озадаченно уставился на Викару. «Что это ты тут затеяла?» «Вопрос не ко мне», — покачала головой женщина и кивнула на нас с Льеном. «Рулит здесь они». «Хм, что-то они возрастом для начальства не вышли». С превосходством оглядывая нас, хмыкнул Псион. Такие выпады стоило пресекать сразу, во избежание недоразумений в будущем. Сбои в плане были недопустимы. Муж получил нужную мысленную рекомендацию. Льен сделал шаг вперед и применил к мужчине заклинание модифицированной силовой рукавицы. Выпучив от напряжения глаза и вися в полуметре от пола, тот пытался разжать стиснувшую его тело железную хватку. Обычные заклинания стихий прямое действие на псионов почти не оказывали, но мы на тренировках разработали более хитрые варианты совместного применения псионических и магических техник. Старый вариант силовой рукавицы действовал на кого угодно за счет гравитационного давления, но показывать чистую магию я не собиралась. Лиен обхватил соперника силовыми жгутами, а потом сдавил заклинанием уже собственную конструкцию. Как мы обнаружили, магия хорошо взаимодействовала со своим биополем. Достаточно. Кларк осознал ошибку и больше не будет. Попросила Викара, глядя на экзекуцию. Сам мужчина ничего не мог произнести. Воздух покинул его легкие. Лиен демонстративно сделал шаг назад и убрал воздействие на соперника. Мужчина, сгруппировавшись, мягко приземлился на пол, сказывалась боевая подготовка, но тут же судорожно втянул в себя воздух. «Ну и хватку, у парнишки! Чуть внутренности из всех щелей не полезли!» ошарашенно потряс головой Псион. «Кларк, у тебя что-то со слухом. Я же сказал, операцию проводят они». С иронией, глядя на соседа, фыркнула Викара. Расставив приоритеты в руководстве, мы занялись освобождением судна. Контроль за датчиками и камерами позволял незаметно перемещаться по коридорам. Помогало то, что пираты совсем расслабились и пользовались для связи внутренней системой лайнера. Да это и понятно. Носимые устройства обладали слабой мощностью и из-за дополнительной экранировки переборок зачастую обрывали канал. Постоянно пользоваться ими было неудобно. «Дракоша» в это время транслировала команды пиратов «Искину», имитируя его подчиненность руководству десанта. Второй целью нашего плана стал захват главного двигательного отсека. Окопавшиеся там боевики сами открыли вручную заблокированные двери, когда обнаружили на экране контроля перед входом группу соратников, нагруженных ящиками с горячительными напитками. Пришлось осторожно разблокировать отсек экипажа, где находились штатные механики судна. Самим разбираться с техникой у нас не было ни времени, ни возможности. Контролируя перемещение групп неприятеля, мы незаметно вернули людей в двигательный отсек и вновь заблокировали двери изнутри. Дальше пошла нудная работа по отлову отряда врага, собирающих деньги со счетов путешественников. Искин судна заменял настоящее изображение камер наблюдения на синтезированные, где пираты исправно обходили каюты одну за другой. К центру управления и к взлётной палубе, где располагались боты захватчиков, мы не совались. Вместе с десантниками там находились боевые роботы. Поразить их чисто псионскими приёмами было не так просто, а магию я показывать очень не хотела. Эти точки обороны оставила напоследок. К сожалению, в очередной раз работала невероятная интуиция Филуса. Хотя и поздно, но он догадался, что на корабле что-то происходит. Затевать бессмысленную бойню на почти освобожденном судне совсем не хотелось. Пришлось выходить на связь и договариваться. К тому же меня это устраивало. Я и так хотел отпустить часть пиратов. Необходимо донести до нужных людей, что я действую не сама по себе, а под руководством мощной спецслужбы. Пока буду развлекаться переговорами, отправлю псионов на взлетную палубу с истребителями. Нужно проконтролировать эвакуацию оставшихся пиратов, чтобы они не удумали чего. Поскольку пилотов теперь у нас было больше, чем истребителей, ильен остался со мной. «Ну, ведьма, и что здесь такого?» Усмехнулась я в ответ на эмоциональную реплику собеседника с экрана. «Значит, со мной ты развлекалась тоже по заданию?» Задумчиво смотрел на меня с экрана Филус. «Вот еще!» — фыркнула я. «Озабоченные мужчины такие предсказуемые!» «Это было видно по твоим действиям с Ариной. Применить к тебе нужный транквилизатор — дело несложное». «К тому же ты не проверял действия арабского ошейника, понадеявшись на технику. Мы с ним поработали еще на планете. Даже жаль было снимать такое украшение. Все же вещь сделана по индивидуальному заказу». Сочиняла я вдохновенно. Магию необходимо было прикрывать. Даже можно сказать, что я не врала. Заклинание разума вполне подходило под обозначение «транквилизатор», а ошейник на меня на самом деле не действовал. «Вот же змеюка!» — с восхищением прошептал Филус. Он был настоящим профессионалом и уважал переигравшего его противника. «У вас все равно не хватит доказательств», — покачал головой республиканец, намекая на свою деятельность против наблюдателей на планете. «Ты не понял», — улыбнулась я. «Мне это и не нужно. Основная цель — удалить помеху, которой ты и являлся. Она достигнута. Не ожидала встретить тебя здесь». Это совсем другое задание, но даже рада, что наши дорожки опять сошлись. Могут появиться новые зацепки и факты по предыдущему делу. «Чтоб тебя!» — скривился Филус. Опять объясняться с начальством ему жутко не хотелось, и так едва вывернулся. Непрерывно бегать по космосу, спасаясь от врагов и бывших друзей, он бы не смог. «Ничего не докажете!» — буркнул он. «Жаль, что пиратам не удалось захватить тот мир». Пришлось придумывать другой план достижения богатства и независимости. Здорово потратился на прошлую авантюру, не повезло. Опять встретил тебя на пути. Выдуманные объяснения Филус озвучивал только для того, чтобы отыграть роль настоящего пирата. Хотя перспективный план обогащения и прикрытия провалился, но его игра все же позволит отвести подозрение от республики. Он действовал самостоятельно и лишь с целью обогащения. На этом точка. Запись разговора потом подтвердит следователям что он работал лишь на себя. «Да не хочу я ничего доказывать. Это не моя задача. Пусть начальство разбирается». «Зачем вызвал? У тебя есть предложение?» «С неподдельным интересом», — спросила я. Противники представления не имели, что Шуана подслушивала разговоры в центре управления. Хотелось узнать, что будет врать диверсант. Он же пока не осознает, что судно совершает прыжок совсем в другую точку пространства». «После окончания перехода ты отпускаешь всех моих людей. Мы оставляем судно неповрежденным и удаляемся. В случае силового штурма у вас будут потери, а, как я понимаю, это совсем не блестящее выполнение твоего задания. Тебя это устроит?» Спокойно смотрел на меня с экрана наглый противник. «Шуана, вот же жук! Он ведь и работорговцам ничего бы не сказал про тебя». «Бегу и спотыкаюсь соглашаться», усмехнулась я. «Так я тебе и отдала терминалы с денежками бедных пассажиров. Бери свое судно, грузи туда оставшихся под твоим управлением пиратов и убирайтесь отсюда, пока я добрая». Но... Попытался что-то возразить Филус. «У меня времени не оставалось. Скоро судно вывалится в обычное пространство. Тогда республиканец обнаружит раньше срока, что попал не туда. Трудно определить, что ему придет на ум. Ярый противник псионов... Он ведь и собственный корабль может взорвать прямо на посадочной палубе. Учитывая, что корабельные торпеды на борту у него имеются, ущерб лайнеру будет значительный. Пришлось ходить с козырей. «И не возражай», — рявкнула я. «У тебя нет прав управления и скином судна». Мне заранее установили более высокий приоритет. «Забирай оставшихся бойцов и валите отсюда. В вашем распоряжении пять минут. Потом мои люди начинают штурм». «Тогда до своего судна вы не все доберетесь». Я отключилась, продолжая наблюдать за неприятелем через дракошу. «Твоя знакомая?» — кивнул на потухший экран Кориус. «Псенка, стерва малолетняя». Зло выдохнул Филус. Проверка показала, что из лайнера на его команду уже не реагируют. Постучав пальцем по запястью, Филус показал напарнику, что лучше говорить через комп. Десантник тоже понимал, что теперь надо пользоваться отдельной шифрованной линией связи. Поскольку доступ к скину уже отсутствовал, гарантии, что их не услышат, не было никакой. «Давай команду бойцам на эвакуацию», — приказал Филос. «Кто не захвачен, пусть двигаются к моему судну. Нас мало осталось. Все поместимся. Боты лучше оставить». «Может, настроить самоликвидацию?» — посмотрел на диверсанта десантник. «Нет», — покачал головой Филос, добавив через комп. «Пусть эта гадина с работорговцами разбирается. Если мы повредим взлетные палубы, им некуда будет садить боты, а абордажники из них никакие». План до конца все же исполнить не удалось. Не обошлось без неприятностей. Возле взлетной палубы с истребителями псионов поджидали автономные боевые роботы. Шуана хороший разведчик, но контролировать весь корабль у нее не было возможности. Автоматические системы двух боевых устройств сработали четко, выделив самых опасных врагов. Ими оказались наставники молодежи. Сдвоенный залп впечатал людей в стену коридора. Не будь у них активированных псионских щитов, удар оказался бы роковым. Больше выстрелить вражеские устройства не успели. Два огненных шара, сорвавшихся с рук Лауры, разнесли их в пыль. «Что это было?» Морщась от боли и с трудом поднимаясь с пола, прошептала Викара с удивлением, глядя на подопечную. «Фокус синты!» Ошарашенно, глядя на собственные руки, прохрипела девушка. «Почему-то сработал в подсознании недавно изученный прием, только энергии в конструкцию она влила от страха гораздо больше положенного». «Чтоб мне сдохнуть!» — раздался тихий возглас со стороны зашевелившегося наставника парней. «Никогда не думал, что увижу в действии молот огня, да еще у своей родственницы!» «Считай, в академию ты поступила!» — улыбнулась Викара, пошатываясь и держась за стену. «Возьмут, даже если окажешься глупой, как пробка!» «Так, мальчики и девочка!» — с трудом поднимая корпус и привалившись к стене, прошептал Кларк. «С нами будет все в порядке, но выполнить приказ необходимо. Надеюсь, управлять истребителями вы не разучились? Лайнер надо прикрыть от пиратского судна. Договор договором, но перестраховаться нужно». «Ключи доступа синта вам скинула», — кивнула Викара. «Марш к машинам. Мы тут сами справимся. Повреждения незначительные, но летать сейчас не сможем». Переглянувшись, молодежь рванула к истребителям. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» С трудом повернул мужчина голову к напарнице. «А что тут думать?» — осторожно выдавила из себя векара Рёбра сильно болели. Щит прикрыл, но приложила спиной о стену совсем не слабо. «У нашей молодой знакомой уровень мрак. Однако я никогда не слышала, чтобы приёмом сверхэнергетики обучали обычного псиона. Такого, как наша девочка». «Вот и я такого не припомню». Тоже приподнялся на ноги Кларк. К тому же, насколько мне известно, возможности Лиена раньше не превышали стандартный уровень для молодого псиона, а сейчас он стал значительно сильнее. В объятиях его силовых жгутов я не мог даже пальцем пошевелить. Парочка, шатаясь из стороны в сторону и опираясь друг на друга, отправилась в медицинский отсек. Корабль начинал оживать. Двери кают экипажа разблокировались, и люди стали занимать рабочие места. Филус уложился в указанный срок. Едва лайнер появился в обычном пространстве, его корабль стартовал с палубы. Обнаружил, что что-то не так, республиканец уже на некотором расстоянии от судна. Искин выдал координаты местонахождения, сильно отличающиеся от расчетных. Филус догадался, что его опять нагло обманули. Обстрелять почти беззащитного неприятеля корабельными торпедами возможности имелось, но риск нарваться на ответ был слишком велик. В их сторону с другой палубы стартовало три истребителя. Филус знал наверняка, что ими управляют псионы, а это не тот противник, от которого можно легко уйти. Злость на девушку не могла затмить подготовленный разум диверсанта. Республиканец даже восхищался тем, как изящно соперница поставила его в угол, Без серьезной подготовки бороться с ней бессмысленно. Нарастив скорость и уйдя в прыжок, бывший корабль-разведчик покинул безлюдную систему.